в мире версий. Сведения о Рюрике и о ранней истории Руси, о самом ее возникновении таковы, что истины в последней инстанции нет, нет и все. Есть версии. Эти версии в разной степени обоснованы, ценность их не одинакова. Эти версии придется рассмотреть подробно, одну за другой.